Действительно, есть маленькая заковыка. Распаренный от обильной еды и продолжительной беседы, Грум и сам стал похож на пирог, скинутый из горячего противня. В некотором я затруднении. Поделись, обсудим. Грум поделился. Накануне один из осведомителей — эта служба была у него налажена не хуже, чем на Петровке — донес, что Таня француженка подрячится по щекотливому дельцу, на всю катушку крутит любовный роман с Губиным, первым человеком при кресте. Сам по себе это был изящный агентурный ход, не вызывающий протеста, если бы не некоторые обстоятельства. Во-первых, сроки контракта недопустимо просрочены, а во-вторых, Губин был не тем человеком, который мог без ума клюнуть на женские прелести очевидной подсадки. Француженка без сомнения была классным чистильщиком, вероятно, единственным в своем роде, но все же первоначально она была женщиной, красивой, алчной и тщеславной, к тому же психически неуравновешенной, если не сказать больше. Все это вместе взятое наводило на подозрение, что они с Губиным по обоюдному согласию могли поменяться ролями, и теперь удала и киллерша, вместо того, чтобы выуживать рыбку, сама превратилась в наживку. — Все это вполне реально, — поддакнул Елизар Суренович. — Какой же предлагаешь выход? Разговор они продолжали в библиотеке, куда Маша подала кофе, вино и фрукты. Какой выход? Переспросил он. Выход напрашивается только один. Но как же ты допустил такой недосмотр? Старый ты хрыч. Грум равнодушно пожал плечами. Совсем не углядишь. Небось, и Аванс уплатил. Грума умиляло бережное отношение владыки к каждой потраченной копейке. Он сам был таким. — Аванс аукнулся, — согласился он. — Придется списать на утряску. Елизар Суренович просмаковал глоток итальянского кларета, вдохнул его тонкий букет. С каждой минутой он чувствовал себя все крепче и не совсем понимал, что ему делать с возвращенной молодостью. — Кеша, у меня к тебе просьба. Поручи француженку... Этому вояки из органов. Вот его визитка. Надобно на его повыше продвинуть. Позвони, дай делу официальный ход. Ему за француженку глядишь не то что звездочку, орден привесят. С губиным как? Губина отсеки. Вояки передай, чтобы отсек. Ваша воля. — кивнул Грум. — Но если Губин в курсе, если докопался... Благовестов неприятно почмокал губами. — Чего никогда не мог понять, так это твои кровожадности. Ты же добрый человек, а никак не можешь успокоиться, если одним трупом меньше выходит, чем предполагал. Откуда в тебе такая жестокость? — Извините, великодушно, хотел как лучше. — Да не обижайся. Ты же мне роднее, брат. Но твоя неукротимость иногда просто пугает. Ну, сообрази дурной башкой. Если Губина сейчас ликвиднем, на кого Алешка кинется? Вот, и потянется пустая заварушка. Перегрыземся все, как волки. Но как же с Михайловым вроде уже все решено? С Михайловым но не сгубенным. Иннокентий Львович отпил вина, хотя обычно ограничивался чашечкой кофе. Владыка все чаще выводил его из себя своими старческими выкрутасами. Склеротические бляшки ощутимо подтачивали его некогда могучий интеллект. Гром частенько спрашивал себя, сколько еще он сумеет выдержать этот унизительный мелочный надзор в который раздавал себе слово, что если Маша выведает, где старик хранит проклятые документы, отольет ей памятник из золота или удавит золотой петлей. И все же не стоило обманываться. Вынужденный год за годом плестись в хвосте благовестого, терзаемый муками оскорбленного самолюбия, Грум, тем не менее, по-прежнему искренне, глубоко восхищался необыкновенной изворотливостью, сверхъестественным чутьем и неодолимой хваткой владыки. Многократно убеждался, что если иногда, по видимости, благовестов допускал нелепый просчет, то вскоре, как правило, кажущаяся ошибка оборачивалась прозрением, которое нельзя было объяснить ничем иным, как господним наущением. Недавно внучек подсунул Иннокентию Львовичу забавную книжонку некоего восточного мистика Гурджиева. И вот если приложить к благовестову рассуждение автора о человеческой сущности, то выходило так, что в личности владыки все сколь-нибудь известные пороки постепенно переродились в одну большую добродетель. Происходило чудо мистической трансформации, когда злоба, страх, алчность и бессердечие, переплавленные в тигли души, давали вдруг благой результат. В сущности, если отбросить второстепенное, у Грума была лишь одна серьезная претензия к владыке — слишком долго тот задержался на свете. Примерный семьянин и покровитель искусств, спонсор многих культурных программ, Иннокентий Львович в недоумении останавливался перед загадкой бытия человека, который сколотил гигантский капитал, возглавил финансовую империю, но не оставил после себя живого семени. — Пойду, пожалуй, — сказал он. — Надо ехать. Еще дел сегодня не в проворот. — Уехай, конечно улыбнулся благовеств но не забывая о главном о чем это не всех можно губить кого хочется уже в коридоре под пристальным оком какой то незнакомой кавказской морды нового телохранителя что ли плюнул с досадой на пол обмолвился словцом с подкатившей под руку машей чем обрадуешь сударыня пока нечем сударь Одно точно. В доме захоронки нету. Ищи, нюхай, входи в доверие псина. Уговор помнишь? Лишь бы вы не забыли. Богатый будешь, вольный будешь. Виллу в Неаполе переведу на твое имя, не сомневайся. Сверкнула из-под челки жадным взглядом, наклонилась, таясь кавказского пригляда, По-воровски чмокнула в руку. Таня-француженка то спала, то просыпалась, но сон и явь были одинаково тягостны. Плечо горело и распухало, но не боль мучила ее. Чудные видения являлись ей. Из горячей кровати печки уводили в иные края и в иные времена. Она опеклась на травке в жаркий полдень на лесной поляне, но была не девочкой и не взрослой женщиной, а сусликом. Шмыгала в узкие норки и поедала коренья, так, словно что-то похрустывало на желтоватых сусликовых зубах. Она все глубже вгрызалась в земную твердь, пока не погрузилась в абсолютную липкую влажную тьму. Толкнулась туда-сюда, а хода уже нет закопал себя маленький суслик, захоронил и начал гнить. Отвалились пушистые лапки, выпали хрупкие зубки, и головка беспомощно откинулась в мягкую ложбинку земли. Тане стало смешно. Она помнила, что она не суслик, а совсем другое существо, но никак не могла освободиться от желания перетирать выпавшими резцами прогорклые ошметки. Очнулась в постели, Шумнула слабым голосом. — Миша! Мишенька! Но явился на зов не Миша, а чужая женщина в белом халате с унылым лицом. — Ты кто? — спросила Таня в испуге. — Сиделка твоя, Калерия Ивановна. — Попей-ка водички, деточка, и снова уснешь. Ночь на дворе. Где Миша? — Миша тоже спит. Все спят. Усни и ты. — Хочешь, укольчик сделаю. — Какой укольчик? — взъярилась Таня. — Я тебе дам укольчик, стерва. Убить хочешь? Позови немедленно Мишу. Женщина послушно поднялась, по взмахнув белыми рукавами, но Таня не уследила, куда она направилась. Сразу открылось другое видение, вязкое, как печеное яблоко. У нее в ухе застрял сверчок. — Сначала баловался, поскрипывал, чирикал, после взялся долбить лунку в черепе. Продолбил далеко, до самого мозжечка. Остановить, усмирить сверчка Таня не могла. У нее руки были примотаны к туловищу. Больно ей не было. Но она боялась, что упорный трудяга что-нибудь повредит в голове, и она станет еще более безумной, чем была. «Миша!» позвала жалобно. «Помоги мне, Мишенька!» Губин подошел с писивой, надутой и почему-то в японском кимоно. Не говоря худого слова, сунул ей длинные палец в ухо и выковырнул оттуда сразу половину мозгов, самодовольно ткнул под нос окровавленные сгустки. «Спасибо, Мишенька!» — поблагодарила она. «Но сверчка ты не вынул. Он все равно там шебуршится». Губин разозлился, выпучил бельмы. — Ах, не вынул, да тебе не угодишь. — Что ж тогда, не взыщи! По его глазам Таня угадала, что он задумал что-то ужасное и точно. Из складок кимоно выудил блестящую спицу, на конце которой было приспособлено что-то вроде ложечки, и, не мешкая, вонзил ей в ухо, коленом надавил на грудь и выскреб. Из ее бедной головушки все, что там еще оставалось, кроме сверчка. Теперь доволен, милый, заплакала Таня. Губин, приплясывая, гоголем прошелся по комнате. Кимоно на нем разлетелось, грудь и ноги черные волосатые. Жуть! У того Губина, которого она прежде знала, кожа была гладкая, атласная, как у девушки. — Миш, это ты или не ты? — спросила Таня осторожно. Да и чего было спрашивать, когда и так ясно видно, что это не губин, а убиенный ею Хачк. Но, боже мой, в каком виде? Растелешенный, бодрый, счастливый, как же отомстил, подстерег беззащитную, выстудил ложкой череп. Теперь сверчок на свободе колотится, как бешеный, от уха к уху, от затылка к глазам. — Миша, Миша! — стонала Таня, силясь прогнать мучителя. — Помоги, Мишенька! Губин действительно пришел и помог, как всегда, приходил в тяжкую минуту. Сел на кровать в нормальном обличье, опустил прохладную руку на лоб. Еще в комнату прибежали сиделка калерии и насмешливый доктор по имени Савва. — Чего с ней делать? — поинтересовался Губин у доктора. — Она совсем пустая, одна оболочка. — Надо бы в морг переправить, — ответил доктор озабоченно. — Вскрыть бы надо. — Поглядеть, чего внутри. — А что там глядеть? — возразил Губин. — Солитер у ней в кишках. он головка изо рта торчит. Калерия Ивановна переполошилась. Именно в морг, именно в морг. Не нами заведено. Все же живая душа. Какая душа? Опомнись, Калерия, одернул ее доктор. Погляди, это же гадюка лесная. Будучи гадюкой, Таня обвелась вокруг губинской руки. Голубчик, миленький, не отдавай в морг. Положи за пазуху. Губин, хотя и поморщился, не бросил в беде, смял в комок и сунул в карман. В кармане было хорошо, тепло, темно, и сверху продувало. Но не успела Таня отдышаться, отдохнуть, другая напасть. Неугомонная Калерия Иванна кинулась со шприцем, метила, видно, в плечо, а попала в глаз. Таня сидела в стороне, ослепленная, как циклоп в пещере, и горько хныкала. — Ну, чего ревешь? — Чего? — усовестил Миша Губин, который опять сидел на кровати у нее в ногах. — Реветь надо было раньше, когда к Елизару нанималась. — Ты почем знаешь, что нанималась? — Сам звонил, упредил. Такой добрый человек. — Сказал, остерегайся, это смерть твоя. Таня не поверила. — Врешь, Мишка. Зачем ему звонить? Он мне денежек за тебя дал. Не за меня, за Алешку. И сколько, если не секрет? Договорить не успели, хотя разговор склонялся к ласковому примирению. Уже из дверей спешили Сава с сиделкой калерии и в руках растопыривали огромный полотняный мешок, в каких грузят картошку. — Заходи сбоку, сбоку заходи, — командовал доктор. — Сперва голову, потом ноги что не поместится рыжим Миша, тащи пилу. Мешок попался безразмерный, она легко упряталась в нем целиком, да помешала оказия. На дне открылась дырка, и Танина голова просунулась наружу. Тут уж все, кто с ней занимался, пришли в игривое настроение. Кто-то ухватил за уши, кто-то потянул, а Губин самолично приладил пилу. Ну и ладушки, — обрадовался он, — теперь-то укоротим до нужного размера. И вдруг наступило утро, когда все видения растаяли, комната покачнулась, и мебель встала на привычные места. Солнечный свет томился в занавесках. У Калерии Ивановны, дремлющей в кресле, было утомленное обыкновенное лицо пожилой женщины. — Где Миша? — спросила Таня. Видно, она столько раз задавала этот вопрос, что Калерия Ивановна не смогла сразу понять, бредит или нет. По губам скользнула тревожная гримаска. Чтобы ее успокоить, француженка добавила — Черт с ним, с этим Мишкой. Дайте лучше чаю. — Хочешь кушать? — Еще как. Женщина поправила одеяло, потрогала лоб. Ну и слава богу. — Какая тебя всю ночь лихоманка била? Хотели в больницу везти. — Только одну ночь? А ты думала, сколько? Таня изумленно улыбалась, чувствуя странное в себе обновление. Вместе с жаром и болью некая черная часть ее естества за ночь вытекла прочь. На душе просветлела, как в оконных шторках. И позже, когда жадно ела с подноса, принесенного калерией Иванной, новое ощущение света и покоя никуда не делось, а только, кажется, укрепилось. Она боялась его спугнуть неосторожным движением. Миша Губин пришлепал из соседней комнаты, зорко глядя сверху. — Ну как? — Мишенька, надо нам поговорить. Губин опустился на стул, спина прямая, Руки на коленях, сжаты в кулаки, в глазах, не поймешь что. — Мой суженный, — растроганно подумала Таня, — единственный неповторимый, такой же убийцы, как я. — Слушаю тебя, — сказал Губин. — Ты куда-то спешишь? — Мишенька, ну как ты не поймешь, куда нам спешить, раз уж мы встретились? — Это все? — В каком смысле? — Все, о чем ты хотела поговорить? Калерия Ивановна, неслышно ступая, покинула комнату. — Поцелуй меня, любимый. Губен не нашелся с достойным ответом. За ночь он принял окончательное решение. Выбор был невелик. Несчастную маньячку, приворожившую его сердце, следовало или убить, или этапировать куда-нибудь на окраину необъятной родины, где посадить под замок. В Таганрог или на Кушку, это не важно. Первый вариант был радикальный и справедливый. Таня на появление на свет было заведомым браком. Кто-то все равно, рано или поздно, должен был взять на себя труд исправить зловещую ошибку природы. Губин мог это сделать. Ему и прежде случалось брать на себя роль прокурора, судьи и палача одновременно. Он относился к этому философски. Кто взял в руки меч, тот должен им владеть. Но убить француженку, похоже, значило то же самое, что вырвать собственную печень. К такого рода геройству Губин не был внутренне готов. Даже ночью, когда она металась по постели, взмокшая в лиловых пятнах, изуродованная лихорадкой, он тянулся к ней и желал ее со всей силой молодой, неизрасходованной страсти. После смерти она, конечно, вернется к нему и потребует недоданной любовной доли. Второй вариант — этапирование под замок на окраину — ничего в сущности не решал. Загонял психологический нарыв вглубь, зато отпускал резерв времени, необходимый сейчас губину. Он остановился на ссылке. «Поцелуй меня», — капризно повторила Таня. «Тебе противно, что ли?» Губин молча поднялся и пошел на кухню, но по дороге его перехватил зуммер радиотелефона. На связь вышел Гриша Башлыков, оголтелый контрразведчик. То, что он сообщил, было неприятно. Только что Башлыкову по его каналам стало известно, что особая опергруппа МВД получила задание ликвидировать некую террористку при задержании. Но не это было обидно. Башлыкову, как ни странно, было известно и то, что знаменитая киллерша каким-то образом связана с Губиным. Сколь ни были в его глазах высокие профессиональные качества Башлыкова, выходит, он все равно их недооценивал. — Когда намечена операция? — спросил Губин. — У полчаса, думаю, у тебя есть. — Помощь нужна? — Справлюсь. — Спасибо. — До свидания. — Держи меня на контроле. — Хорошо. Калерия Ивановна готовилась к перевязке. — Нет, — сказал Губин, — в другой раз. Сейчас быстро ее оденьте, мы уезжаем. — Куда, любимый? — поинтересовалась Таня. — Я ведь еще не совсем выздоровела. Три минуты и выходим. По его лицу Таня поняла, больше задавать вопросы пока не нужно. Вместо этого она с головой укрылась одеялом и затаилась как невидимка. Губин грубо сорвал с нее одеяло. — Я с тобой чикаться не буду. Не оденешься — голую отнесу в машину. — Калерия Ивановна, — взмолилась тань. вы женщина добрая, спасите меня. Вы же видите, любимый озверел, хочет увезти в лес и без свидетелей надругаться. Кое-как вдвоем с сиделкой Губин натянул на нее юбку и шерстяную кофту. — Любимый... — ворковала француженка, умело выворачиваясь. — Ну, почему ты не хочешь сделать это здесь? Почему обязательно в лесу? — Калерия Ивановна, миленькая, это он вас стесняется. Ну, отвернитесь, пожалуйста. — Михаил Степанович, — сказала женщина, — надеюсь, вы отвечаете за свои действия? — Я за все отвечаю. По рации он связался с Михайловым и предупредил, что исчезает на сутки. Алеша уловил в его голосе какую-то незнакомую нотку. — Ты не заболел? — Нет, я здоров. Личные дела. Потом позвонил в офис и распорядился, чтобы две машины с боевиками через час подстраховали его на Минском шоссе. Подошел к окну. Его Вольва стояла впритык к телефонной будке. Вокруг пусто. Калерии Ивановне он велел остаться в квартире и ждать. Если кто-нибудь придет и станет ее расспрашивать, надо сказать, что молодая хозяйка звонила в аэропорт и интересовалась рейсами на Сочи. — Я врать не умею, — ответила женщина, погруженная в тяжкое раздумие. — Усаври разок, — попросил Губин, — для общей пользы. — А что ответить доктору? — Саве я сам позвоню. В лифте он поддерживал Таню за талию, а она постановала, как деревце на ветру. — Мишенька, ты любишь меня? Глаза у нее были жутковатые, точно успела насосаться травки. Он ее не совсем как-то узнавал в это утро, но задумываться об этом было некогда. Успели сесть в машину, и движок захрюкал, когда в переулок вымахнули две «Волги» с ментовскими номерами, набитые стрелками под завязку. — Нагнись! бросил Губин и для верности тяжелой рукой придавил ее голову к панели. Таня жалобно ойкнула и обмякла. Губин аккуратно развернулся и к садовому кольцу вырулил без приключений, но в зеркальце заметил, что одна из машин, видно по наитию, все же села на хвост. На Комсомольском проспекте на ходу пришлепнул на крышу милицейскую мигалку, Правил движения больше не соблюдал. Хотел оторваться от преследования до окружной. Москва была перегружена транспортом и слегка дымилась. Возле Лужников дорогу перегородили столкнувшийся грузовик и жигуленок, образовали солидную пробку. Губин обогнул пробку по тротуару и ухитрился выскочить прямо пред светлые очи капитана Гаишника. Чернобровое багровое лицо капитана осветилось улыбкой удачи, Увидев просунутую в окошко двадцатидолларовую купюру, даже не стал читать наставления, схватил денежку и доброжелательно махнул жезлом «Проезжай, соколик!». Таня очнулась на метромосту. Потянулась, как сосна укоризненно заметила. — Любимый, ты хотел убить раненую девушку? — От кого мы удираем? — Не от кого. — Подремли еще немного. — «Зачем ты так хрестнул меня головой о панель? Мне же больно. Вот и вторая рука теперь тоже отнялась. Как я буду тебя обнимать?» Губин никак не мог понять, сбросил ли он хвост. На проспекте Вернадского разогнался за сто, мчался сопровождаемый сопровождаемой гудками разгневанных водителей. Знакомая «Волга» давно исчезла, но это ничего не значило. У оперов из спецгруппы были свои. Особые приемчики дорожного выдавливания на охоту, подобную этой, они выходили в несколько застав с отлаженной системой страховок, передавали объект с рук на руки по принципу домино. У них были очень высокие показатели по конечному результату. Преимущество чистильщиков перед остальными оперативными службами было в том, что у них не было нужды стесняться в средствах. Большой гон был для них развлечением, чем-то вроде рулетки с обязательным кушем в конце. Эти ребята никогда не торопились ставить точку. Сам процесс преследования доставлял им массу удовольствия. Хорошо натасканные, тренированные двуногие борзы, которые получали премиальные с каждого снятого скальпа. Высшим шиком среди этой отчаянной братьей считалось повалить жертву как раз в ту минуту, когда она возомнит себя недосягаемой. Подполковник Веня Суржиков, два года назад продавший душу дьяволу и получавший паек сразу в трех местах, принял машину с преступниками возле кинотеатра Звездной, куда добрался из центра на своем мощном мустанге, одному ему известными просеками. По пути он наломал немало дров, Его совесть отяготилась раздавленным черным пудельком и сбитым с ног забавным стариканом с клюшкой, которого бампером подбросил так высоко, что он по воздуху долетел до тротуара и при падении снес навес с экзотическими плодами, в том числе и с картонным ящиком киви, любимым фруктом президента. О дальнейшей судьбе нерасторопного инвалида оставалось только гадать. Но это мало беспокоило неугомонного Суржикова. Сидя в уютной кабинке «Тойоты», рядом с матером сержантом-афганцем Власюком, он испытывал то желанное опустошение, освобождение от серых пут обыденки, которое приносило только бешеная погоня за ускользающей мишенью. — Ну что, Власюк, достанем гадов? — Суржиков возбужденно посмеивался. — Куда же не денутся, шеф? ответил сержант. Когда серая «Вольво» вырулила на Минское шоссе, стало ясно, что деться беглецам действительно некуда. Дожим объекта на загородном шоссе — забава для новичков, вроде охоты на кролика. По рации Суржиков вызвал на подмогу вертолет, а также предупредил о повышенном внимании милицейские посты. Потом спохватился, что в торопях, в суете после звонка благодетеля, не удосужился запросить оперативку на того парня, который крутил баранку, убегающей вольво, и которого, по указанию заказчика, следовало почему-то не трогать, а отсечь. Умники дерьмовые, смешливо подумал Суржиков, придумает же такое отсечь. Тыквы бы вам всем отсечь вместе с куриными мозгами.